Никто и не нужен. Смотрит на Валю. Они вдвоем. И третья дочка. Лента голубая, лента розовая. Четкий ритм не спадает ни на минуту. Силами десятков организаций города полуподвальное помещение начало вдруг новую жизнь. Директор Дома народного творчества написал сценарий, подобрал музыку. Инженер областного театра драмы отработал световую композицию. Работники машиностроительного завода задали программу автоматики. Коллектив таксомоторного парка сделал чеканку. Всего-то 15 минут занимает торжественная процедура, но значение ее большое. К новой традиции в Пензии привыкли. Празднично, торжественно, но кроме того и удобно. Родильный дом сам заказывает машины, вызывает фотографа, ежедневно работает парикмахерская. Какая женщина перед выпиской откажется стать красивой? И еще аргумент: раньше бывало, отцы нередко приходили небрежно одетые, а то и на веселе. Теперь. Все с иголочки. Содержание определяет форму. Ритуал в родильном доме — это первый шаг в жизни нового человека. Но делать надо и второй шаг — шире внедрять обряд наречения имени. Помните, как описывают это событие Ильф и Петров? «Новорожденного несли в вместком». Здесь происходил церемониал вручения подарка. Дарили всегда одно и то же — красное сатиновое одеяло. Но уж за это одеяло председатель месткома брал реванш. Над люлькой младенца он произносил двухчасовой доклад о международном положении. Новорожденный натурально закатывался, но опытному оратору ничего не стоило его перекричать. Взрослые тоскливо курили, оркестр часто играл туш. По окончании доклада несколько посиневшему младенцу давали имя. Да, еще недавно ритуал наречения имени напоминал собрание, вызывал тоску и уныние. А ведь оказалось, что нарушить эту традицию совсем не трудно. Широко распахиваются огромные Двухстворчатые двери Вильнюсского дворца бракосочетаний. Ковровая дорожка, красный ковер перед столом. Их вносят в зал в нарядных одеялах нареченные родители. Те, кто готов разделить ответственность за воспитание нового гражданина. Мать и отец рядом. Здесь же бабушки, дедушки, другие родственники. под сводами церемониального зала торжественно звучат слова. «Уважаемые родители, сердечно вас поздравляем, желаем доброго здоровья, большого счастья и согласия, ведь только в дружной семье у ребенка будет радостное и счастливое детство. Иметь ребенка не только большое счастье, но и огромная ответственность перед обществом». Научите его любить Родину, труд. Воспитайте честным и сознательным человеком. Уважаемые нареченные родители, согласны ли вы стать нареченными отцом и матерью? С этого дня вы принимаете на себя часть забот о ребенке. Делите с его родителями ответственность за воспитание нового человека, Будьте верными помощниками родителей. Любите ребенка, учите его добру и оберегайте от зла. Этим вы окажете помощь родителям и принесете пользу всему нашему социалистическому обществу. Малыши получают памятную медаль, а родители книжечку «Летопись ребенка». При регистрации брака супруги уже получили подобную книжечку «Летопись семьи». Теперь «Летопись ребенка».